А ведь субсидий на предвыборную кампанию у меня вставить хочешь, рявкнула прекрасно принцесса Виона, удвоив усилия. Хватай яйца и тикай! Четраслетелась её головы, представив взором всех участников операции: прекрасный лик, идеально скопированный с красочных буклетов Алёши. В этот момент яйцо в зубах дракона всё-таки хрустнуло. Юноша выдернул из пасти попавшей половинки и с ужасом обнаружил, что внутри ничего нет. На всякий случай щупал язык дракона, а вдруг куда иголочка воткнулась. Пусто. Напарили! яростно завопил он. Всё произошло одновременно. Лопнула цепь Перепуганный насмерть соловей рванул обратно к порталу, несясь по головам крокодилов, рвущихся туда же. Привидев выпученных от ужаса глаз соловья, протискивающегося в портал поверх легаторов, Кощей понял, что его раскололи. Затерпетал, но всё же нашёл в себе силы выдернуть застрявшего в узком проёме неродивого слугу. и закрыть пространственный переход, лишив себя возможности увидеть, как взметнулась вверх вся лихая семейка Лёши, и следом рухнул мост вместе с джигитами и прекрасной принцессой Вионой. Утопли, загласила Яга. На «Да ну и хрен с ними, яростно воскликнул Алёша, тол коше несчастнее. Эх, Оксана! Да какая это Оксана! скрипнул зубами юноша, усилием воли загоняя обушующий гнев внутрь. Он сорвал с себя кафтан соловья, собираясь нырнуть за неродивыми помощниками, и замер, привидев выползавшей из воды четвёрки бано, ары и юного витязя с небрежно перекинутой через плечо Ярость надбрикивающейся Вионой. Ратибор выпочил Лёша глаза. Елисея мрачно сообщил Царевич, решив, что хватит играть в прятки. А говорил Ратибор: "Ты как здесь?" "Как как", недовольно забурчал Елисей. Замучил самост мечом подпиливать, вот как. Думал моя Алёна там. Да не дергайся ты, шлепнул царевич спасённую позаду. Не, забирай, мне она не нужна, скинул он на руки отрапевшего брата принцессу. Подонки! взвизгнула до конца не вышедшая из образа Завиона. За что, честное девушку хватаете? Что ты слышишь, родное? В звонкой песне ямщика. Насражился Алексей: "А ну, гот, принимай нормальную форму. Моя партия не потерпит издевательств над своим лидером". Обиделся вервольф, превращаясь из красавицы в волка. Нич южился, позулещим взглядом медведя и дракона. "Так, так, так", храччево произнёс Алёша, прищурив глаза. По ком-то передавая плачет: штрафбат, батянька, штрафбат. Науколись ну гад, потом предал родину, шпион нит сюда явился. Только чистосердечное признание смягчить твою вину. Саложее к концу, трахнул мокрый попаха Иванов, стряхивая примостившегося на неяру. Ты с этим предателем разбирайся. А я, Ратибор Елисей, ареза тебеду. Тоже откоше пришёл, налёбло шпиона. Да. Эй, Вано, подожди. Поднялся с земли попугай, не обращая внимания на слетающие с перьев алмазные шишки. Сам с ним разберусь. Хара посмотрел на свой кинжал. который не выпустил искрыла даже в воде, перевёл взгляд на кинжал своего друга и начал его у него отнимать. "Отдай, у тебя больше хочец", гакнул Алёша. Воцарилась тишина. "Давайте по порядку. Рассказывай, что за лёну ты там искал?" Повернулся юноша к Елисею. "Безутайки" А потом нашего политического деятеля поспрашиваем, что он у Кощее делал и как в виона превратился, и начался разбор полётов. Бескиттросный рассказ Елисея много времени не занял, но тронул слушателей до глубины души. Отчаянный крик наречённой: "Найди меня, Елисеюшка!" который не слышал никто, кроме него, заставил Егу подозрительно шмыгнуть носом, украдкой промокнуть глаза итереснуть оихо метлой по загривку. "Ты когда её загнал, зерыящор", сердито прошепěla она ему в ухо. "А я помню", зарыдал дракон. "Ма, почего?" насторожился Алексей. Алёнку жалко, выхнул нестерпимым жаром отец. Слёзы капали, вырвавшись из его пасти, на палмы тут же испарялись. "Я так даже победной Карамилите не плакала", подтвердила Ега. "Хочешь, совед дам, сынок?" "Хочу", немедленно согласился Царевич. Он был большой любитель сказок. И по ним точно знал, что наречённых обычно помогали спасать мудрые советы повидавших жизнь людей. Ведьмим колдунов то, что перед ним ведьма, сомнения у него не вызывало. Об этом красноречиво говорили торчащие из нижней челюсти длинные жёлтые клыки старушки, между которыми Вют напримостился, горбатой морщинистый нос. "Ей жей домой, сердцем чую, сама вернётся. Мы об этом позаботимся", мрачно добавила она, зверем глянув на дракона. "А я-то тут причём?" возмутился Ойха. "Вот именно", внезапно пришёл на помощь дракону царевич. "Это не он" Это я её спасти должен. Алёша подчилствовал, что предки что-то финтят. Но в присутствии посторонних, которым он пока ещё причислял Елисея Ивану с Арой, углубляться не стал. "Ну, а ты что скажешь?" повернулся он к оборотню.